Голова 14 Я должен признать, что если уж что ну то пошло, окраина ада вполне соответствовала своему наименованию. Конечно же, мне приходилось видеть и менее подходящие для жизни места за век или более того, что пришлось помотаться по галактике, но очень немного. Но для начала, плато это, как и сказала Эмберли, было одним из самых невысоких на планете, то есть находилось очень близко к границам, за которыми выживание было уже невозможно. Едва мы высадились, как горячий плотный воздух обжёг мои лёгкие, я постепенно прикрыл концом кушака лицо. Соорудив импровизированную дыхательную маску, и ощущая слабый укол зависти при мысли о прохладном, рециркулированном воздухе внутри силового костюма Эмберли. Который, как может с готовностью подтвердить любой, кто носил одну из этих штуковин, в действительности подпорчен неистребимым букетом Император знает сколько веков оседавших в нем запахов застрелого пота и кишечных газов. Но даже с этой оговоркой воздух в нем был получше, чем на окраине ада. В дополнение к висящей в воздухе мелкой пыли атмосфера здесь провоняла серой, что согласовывалось названием места. Когда Понти только заходил по низкой траектории на тонкий стержень плато, я невольно подобрался, слишком ярко вспомнив многочисленные боевые десанты и наши излишне скоростное прибытие на Сими Орехалку, за которое следовало благодарить удачный выстрел орка из переносной ракетной установки. А в этот раз, впрочем, никакие вспышки огня не замелькали, приветствуя нас. И пока мы вываливались на борт, чтобы еще один раз пройти над местом посадки, я в первый раз как следует разглядел то место, куда мы прибыли. Могу понять, как это местечко получило свое название. Сухо заметил я. Массивный выход скальных пород, над которыми стояло поселение, выпирал из экваториального лавового каньона, омываемый густым, тускло светящимся супом на жидкого камня. Трубы и другие, созданные человеком на роста, спускались по сторонам плато, исчезая в лаве. Я указал на них, и мод покивал, пока его улучшенные синапсы затрагивала волна информации, связанная с тем, что мы видели. Поток в этом месте богат металлами, которые с легкостью могут быть выделены, поскольку уже находятся в расплаве. Начал он. В обычном случае сложность заключалась бы в том, чтобы отсеивать нужные материалы из магмы, в которой они взвешены, но своеобразные местные условия существенно облегчают эту задачу, Особенный интерес представляет способ, которым... Игнорируя дальнейший его монолог, я оглядел поверхность плато. Оно было совсем маленьким, если сравнивать с прежде виденными мною на этой планете. Хотя мне приходилось ступать до сего момента лишь на поверхность Хуарфелла и Принципиа Монс, я мельком видел немало других с воздуха, и ни одно из тех, что имели столь же небольшой размер, кажется, не давало убежища сколько-нибудь значительному числу людей. Окраина ада простиралась чуть более чем на километр в диаметре, И самым большим открытым участком, который я заметил, было посадочное поле. Размером примерно с площадку для скрамбола, оно имело возможность принять грузовой шаттл, будь возникнет такая необходимость, когда причальная мачта для дирижаблей на дальнем его конце указывала на то, что здешняя продукция покидала это место в рабочем порядке. Как и на Дарье, непосадочное поле расстилалось, примыкая к самому краю плато, но в данном случае не было и намека на какую-либо стену или ограду, способную предупредить от неосторожного шага за край. Представляя себе отчаянное падение на 2 или 3 километра в озеро Лавы, я содрогнулся и для себя постановил держаться как можно дальше от обрыва. Оставшаяся поверхность плато была застроена зданиями, в основном различными мануфактуриями, которые, надо полагать, являлись перерабатывающими заводами, да также складами для готового металла. К промышленным зданиям лепилась россыпь жилых построек. Вокс-переговоры? Было моим первым вопросом, когда мы, звеня железом, спустились по пандусу. Рахиль старалась держаться как можно дальше от Юргена. Оружие мы держали на изготовку, Юрген нёс свою обожаемую Мелту, в то время как его штатный лазган был закинут за спину. Всепроникающий запах серы лишил меня привычной осведомленности о местонахождении моего помощника, и я оглядел пустынную местность перед нами, выискивая любые признаки засады. Эмберли покачала головой, состроила гримасу, когда затклый воздух коснулся ее ноздрей, и наглохо задраила шлем. «Ничего». Ответила она. Понти сканирует частоты, но никакого обмена сигналами не происходит до самой ацер батерры Ближайшее плато с достаточно крупным поселением где-то в трёх сотнях километров к югу, очевидно названное в честь исследователя, который в первый раз внес эту похожую на лоскутное одеяло планету в каталоге. Моему облегчению пилот не только занимался этим, но и держал двигатели шаттла на холостом ходу, просто на тот случай, если нам потребуется немедленно и поспешно отступить. «Толку в том, чтобы десантировать нашу Саламандру не было. Как бы ни была утешительной её броня, не говоря уже о тяжелом вооружении, здесь просто некуда на ней поехать». «В целом, все это отметает версия поломки Вокса», — произнес я, в то время как миниатюрные вспышки паранойи водили хоровод в моих синапсах, вспыхивая каждый раз, когда мне случалось краем глаза заметить малейшую игру теней. Пелтон согласно кивнул. «Группа встречающих уже должна была бы показаться на глаза», Подтвердил он, и, следуя моему примеру, наскоро превратил свою бандану в импровизированную маску. Мгновением позже тоже сделала Иземельда, и едва она сняла сдерживающую лоскут ткани, как вокруг ее головы в беспорядке рассыпался водопад зелёных волос, таких же непослушных, как и блондинистая шевелюра Пелтона. Йоргенжи просто не обращал внимания на омерзительный запах, Как поступало в отношении всех других источников дискомфорта, хотя, будучи выходцем с ледяного мира, он, вне сомнения, находил это место еще менее привлекательным, чем все мы вместе взятые. Да, должна была». Согласился я, взвешивая лазерный пистолет в потеющих пальцах и уже сожалея о том, что не оказался настолько дальновиден, чтобы избавиться от шинели еще в шатле. Несмотря на удушающую жару, тонкие ручейки ледяной воды, казалось, так и бегут у меня по позвоночнику. Вокруг не было ни следа жизни, это означало, что здесь произошло нечто весьма дурное. «Сколько здесь должно быть людей? 237 человек!» произнес мод. Чегарта не была подвержена действию жары и пыли. Как и Янбель, он был избавлен от худших влияний окружающей среды своими многочисленными аугментическими имплантами, в то время как Рахиль и Симеон просто были настолько не в себе, каждый в своей манере, что им было все равно». 196 работников, 41 человек обслуживающего персонала, и 18 членов семей, из которых семь еще детского возраста. Так где же фраг, побери все они? Семен вцепился в свое оружие так, что суставы пальцев побелели, поскольку паранойя его возрастала параллельно химически усиленной бдительности. Рахиль резко помотала головой: Никого нет дома. Все ушли, произнесла она это на распев подобно детскому стишку. Я едва сдержался, чтобы не ответить не самым подобающим образом. В конце концов, не по своей вине она была придурковатой, да и сейчас не самое лучшее время раздражать Эмберли. Вместо этого, придав своему голосу как можно больше спокойствия, я заговорил с Псайкером, понадеявшись, что этим смогу вытащить из нее чуть больше информации. Что вы подразумеваете под ушли? задал я вопрос. И она уставилась на меня с таким оскорбленным видом, будто я спутал ее с девушкой по вызову и предложил пару кредитов. То, что их здесь нет, идиот! Ты что, не знаешь готика? Ну, толку устраивать перебранку с душевнобольной не было никакого, так что я просто пожал плечами и решил не связываться, стараясь не замечать их молки Семеоны и не представлять себе, какое выражение сейчас написано на лице Эмберли. Мы разделимся. Сказала инквизитор, чей голос, звучавший в моем Воксе, был очень спокоен, хотя не задумываться о возможной засаде гораздо легче, если разгуливать окруженным пары сантиметров керамита. Хотя и в этом случае нельзя быть слишком самоуверенным, я видел, как генокрады разрывают на куски терминарскую броню так же легко, как Юрген расправляется с тарелкой моллюсков, и надо сказать, оба этих зрелища не заслуживают того, чтобы становиться им свидетелем. Чёрно-золотая рука доспеха со слабым гулом сервомоторов поднялась, указывая направление. Мельком, бери Рахиль, Симеона и Зэмми, проверьте тяжелые постройки. Если что-то покажется необычным, свяжитесь со мной по Ваксу и ждите нас, сами ничего не предпринимайте без необходимости. «Понял!» — отрывисто кивнул бывший арбитр. «Не волнуйтесь, мам. Я не собираюсь вставать на минус сюрприза, и не буду тыкать палкой в отроде хаоса». «Вот и хорошо». В голосе Эмберли прорезались нотки веселья. «Рахиль должна распознать любые остатки активности псайкеров, так что вы вряд ли наткнетесь на что-либо подобное, во всяком случае, без предупреждения». Она обернулась к остальным. «Все остальные за мной. Начнем с перерабатывающего завода». Мы могли бы обнаружить больше, если бы разделились на пары. Рабка предложила до кидая взгляд на Пилтона, который явно показывал, какого напарника она подразумевала для себя. Эмберли покачала головой, и золочёный шлем мягко повернулся туда-сюда на подшипниках. «Нет», — сказала она. «Мне нужно, чтобы вы оставались в отрядах достаточно больших, чтобы справиться с чем-то неожиданным, на что мы можем наткнуться. Зовите на помощь при первых признаках неприятностей и бегите. Мертвые герои мне не в помощь. «Так точно, мэм!» — кивнула Земельда и заняла свое место у плеча Пелтона. Спустя мгновение за ними последовали Симеон и Рахиль, и четверка двинулась в сторону жилых построек, используя все укрытия, которые встречались на их пути. Пелтон, кажется, был достаточно уверен в том, что сможет командовать своим отрядом, и они с Симеоном прикрывали продвижение друг друга с эффективностью, которую я вполне мог оценить, имея за плечами опыт службы в имперской гвардии. Земельда, насколько умело пыталась подражать их действиям, и, к моему удивлению, выказывала все признаки того, что сможет хорошо себе показать, если станет горячо. Рахиль же, конечно, просто плелась следом за ними, столь же несобранная, как и всегда, либо достаточно уверенная в том, что живых в округе нет и бояться нечего, а может быть просто слишком безумная, чтобы беспокоиться о своей возможной ошибке. «Вперёд!» — обернулась Эмберли к ближайшему промышленному зданию. пойдемте ка попробуем определить, куда подевались все эти люди». «Если они действительно пропали...» Сказал я, смещаясь так, чтобы между мной и переплетением труп находилась внушительная масса силовых доспехов, потому как любой, даже плохо обычный снайпер, не приминул бы залечь именно там. Предсказание Рахиль, достаточно надежное. заверила меня Эмберли, прежде чем несколько поубавить мой оптимизм, добавив «Обычно». Уловив внезапный приток знакомых запахов моего помощника, даже сквозь пронизывающую всё здесь ваня ткань на лице, я кивнул. Из слов Эмберли мне было совершенно ясно, почему Инквизитор все таки не терял осторожности. Но выразилась она весьма ясно. «В какой веки!» — сухо заметил Янбель. Ближайший перерабатывающий завод находился в нескольких десятках метров слева от нас, и мы устремились прямо к нему хранясь за сложенными на полеты брусками тусклого металла, приготовленными к отправке на краю посадочной площадки. На первый взгляд штабели выглядели вполне пристойным прикрытием. Лишь подобравшись поближе, я ощутил, как нующее ощущение неправильности начало шевелиться в моём подсознании. «А эта штука что здесь делает?» — спросил я вслух. «Не должна ли эта машинари находиться на складе? Определённо, подобная техника не должна оставаться под открытым небом», — подтвердил техножрец. «Пыль и пепел, содержащиеся в воздухе, приведут в негодность ее движущие элементы. Ей потребуется полная переборка и новое освещение, это уж точно». Он покачал головой. «Технопровидцы не должны были допустить подобного небрежения. Возможно, они полагали, что тут же уведут ее обратно под крышу?» Высказался Юрген, сохраняя на лице свое обычное выражение туповатого недоумения, которое на данный момент было зеркальным отражением того, что испытывал я. «Это разумное предположение. Если они как раз вывезли следки для погрузки в челнок...» «Челнок мы бы уже заметили», — резонно возразила Эмберли. Её отполированный шлем, чье убранство уже начало тускнеть под пленкой бледно-серого пепла, развернулся в сторону нашей аквилы, грузно присевшей в самом центре посадочной площадки. Наш челнок был единственным, я пожал плечами. «Возможно, на нем и улетели люди», — предложил я как вариант, ни на мгновение не веря своим собственным словам. «В высшей степени интересно». Мод провел пальцем по слою вулканического пепла на краю палеты и поднес палец к глазам. Я почти не сомневался, что он его лизнет, но ученый просто прищурился, разглядывая, прежде чем вытереть поле за край своего одеяния. Судя по глубине скопившегося остаточного слоя и предполагая, что выпадал он равномерным образом, данное транспортное средство было оставлено здесь около пяти дней назад. Не просто оставлено, сказал я. Как раз в этот момент мне предстало сиденье водителя, представлявшее собой маленький выступ возле рукоятки управления с помощью которой, кажется, регулировались как направление, так и скорость движения. Пепел скапливался в рваных дырах, оставленных тканей, которые было обито сиденье. И хотя это было трудно определить наверняка, под тонким серым покровом проглядывали темно коричневые пятна, и славно веером брызгами такого же цвета были усыпаны слитки металла. Похоже на кровь. «Это она и есть», — через секунду подтвердила Эмберли, за это время успевшая получить информацию от сенсоров, встроенных в ее силовую броню.